Глава 52. Храмов свою честь он не дозволял возводить ни в какой провинции иначе, как с двойным посвящением ему и Риму. Примечание. Посвящение храмов правителям было в восточных провинциях традиционной формой выражения «верноподданности». Храмы в честь Августа и Рима часто становились впоследствии не только религиозными, но и политическими центрами провинции, например, храм в Лугдуне, основанный друзом в 12 году до нашей эры. В столице же он от этой почести отказывался наотрез. Даже серебряные статую, уже поставленные в его честь, он все перелил на монеты. Из этих денег посвятил два золотых треножника Аполлону по-латинскому. Диктаторскую власть народ предлагал ему неотступно, но он на коленях, спустив с плеч тогу, обнажив грудь, умолял его от этого избавить.